Глава 59. Обед. В жизни людей скромных и опасливых случается порой, что жестокие обстоятельства понуждают их выбрать ту или иную сторону, и непонятно, которая из них правильная, но ошибочный выбор точно станет позором. Именно в таком щекотливом положении оказались Многие из тех, кому внезапно потребовалось решить, идти ли на обед к Мельмоту или отказаться от приглашения. У некоторых закрадывалось подозрение, что все слухи о подлоге – предвыборный трюк, чтобы мистер Альф завтра прошел в парламент. Безусловно, это был бы очень ловкий маневр, но на тех, кто из-за него не увидит императора и не поддержит принца, ляжет клеймо. Спросили жен, и выяснилось, что им все равно, жулик, мельмот или нет. Будут ли император, принцы и принцессы? Вот единственный вопрос, который их занимал. Неважно, арестуют мельмота во время обеда или после, лишь бы они успели показать свои бриллианты в присутствии восточных и западных августейших особ. И все же, какой выйдет конфуз, если хозяина дома в это самое время арестуют за банальный подлог. Главное было узнать, едут ли другие. Если сто человек или более из двухсот приглашенных не явятся, как ужасно будет положение явившихся. И что, если в последнюю минуту императора не привезут? Премьер-министр решил держать императора и принца в невидении о том, что Мельмота в чем-то обвинили, однако сомневающиеся этого не знали. Времени выяснить что-либо у следующих людей почти не было, и вопросы задавали с большим беспокойством. — Едет ли ваша светлость? — спросил Лайонел Луптон, герцогиню Стивена Эндж. — Мистер Луптон ушел из палаты в шесть отправился в парк, узнать мнение других приглашенных. Герцогиня, сестра лорда Альфреда, разумеется, собиралась ехать. — Я обычно держу свои обещания, — ответила герцогиня. Лорд Альфред меньше четверти часа назад заверил ее, что все дела Мельмота кристально честны. Лорд Альфред даже не слышал о пересудах, В конечном счете Элайон Луптон и Бошем Боклерк на обед явились. Мистер Мальмот выделил им пригласительные билеты из собственного скромного запаса, и они сочли, что честь обязывает их идти. Из политических соратников кандидата явились только они, глава партии и еще один влиятельный консерватор. Действующие министры пришли по долгу службы, Но члены оппозиции своим приходом поддержали бы Мельмота и как человека, и как политика, а они стыдились его в обоих этих качествах. Вступая с женой и дочерью в дверь собственного дома, Мельмот еще ничего не знал. Невозможно вообразить, чтобы человек, занятый такими опасными денежными делами, не ведал подозрений и тревог те, чьи плечи не привыкли к подобной ноше. дивятся, что ее можно нести, как девятся силе кузнеца те, кто никогда не держал в руках молот. Уж верно, он каждую минуту трясется от страха. Впрочем, о конкретной опасности, нависшей над ним в эту минуту Мельмот не подозревал и не догадывался, что его сегодняшнему приему что-либо грозит. Он поместил жену в гостиную, а сам занял позицию у входа, и расставил вокруг ближайших приспешников, в том числе двух грендолов, молодого Нидердейла и мистера Коганлупа, с приятным сознанием собственного величия. Нидердейл был в парламенте и слышал тамошние разговоры, но решил пока не дезертировать. Коганлуп тоже приехал из парламента, где с ним никто не разговаривал. Последние две недели Он был страшно напуган, однако еще не отважился пуститься в бега. Да и где он нашел бы убежище? Он не только многое слышал, но и знал многое, так что предстоящий обед нисколько его не радовал. В вестибюле Майлз успел шепнуть отцу роковые слова. — Ты же слышал? — Да? — шепотом спросил Майлз. — Лорд Альфред? Помнящий вопрос сестры чуть не побледнел, но заявил, что ничего не слышал. Сити, пошли разговоры. Говорят про подлог и еще бог весь что. Лорд-мэр не придет. Лорд Альфред промолчал. Его жизненная философия гласила, что неприятностям надо предоставлять улаживаться самим, Однако на душе у него было невесело. Высочайшие гости приехали минуту в минуту и в полном составе. Несчастный император, а человека, вынужденного исполнять такие обязанности, справедливо будет назвать несчастным, с ужасающей величавостью прошествовал в комнату на первом этаже, откуда его и других монарших особ должны были провести в банкетный зал Мельмот склонился до полу и, пятясь, показал императору дорогу. Тот, вероятно, решил, что это некий придворный церемониймейстер, которому для такого случая поручили ходить задом. Принцы пожали хозяину руку, принцесса сделали изящный реверанс. До королевского дворца еще никакие слухи не доползли. Помимо августейших лиц... Комнату на первом этаже допустили лишь немногих избранных, премьер-министра, одного архиепископа, двух герцогинь и бывшего губернатора Индии, которого император должен был знать особенно хорошо. Остальных гостей принимали в гостиной на втором этаже, где их встречал лорд Альфред. Все было замечательно, и те, кто думал не прийти, но все же пришел, гордились своей мудростью. Однако, Когда сели за стол, глазам предстало удручающее зрелище. Все знают, как заметно отсутствие одного-двух человек за столом, накрытым на десять или двенадцать гостей, как пустые места нарушают задуманную хозяйкой гармонию, и как дама в гневе клянется, что виновные никогда больше не сядут за ее обед. Не явились примерно двадцать приглашенных, По большей части из тех, кто был зван с женой, и число незанятых мест явно обличало сговор. Еще неделю назад билет сюда добывали любыми правдами и неправдами, словно напившество богов. Теперь казалось, что пустует половина мест. Не пришли шесть представителей Сити, а также шесть соратников Мельмота по партии. Архиепископы и епископы были здесь, поскольку епископы всегда узнают мирские новости в последнюю очередь, но тот самый смотритель королевской псарни, ради которого втиснули лишний стул, отсутствовал, не пришли два или три пера и редактор, выбранный вместо мистера Альфа. Одного поэта, двух живописцев и философа своевременно предупредили в их клубах, так что они отправились по домам, Три независимых члена палаты общин в кои-то веки согласились между собой и решили не поддерживать своим присутствием человека, подозреваемого в подлоге. К началу обеда пустовало примерно сорок мест. Мельмот добился, чтобы лорд Альфред сидел рядом с ним за большим столом, убрав ненавистную загородку и сдвинув стул на шажок ближе к центру. Он настоял на своем и теперь с понятной озабоченностью, оглядывая зал, видел, скольких нет. — Отчего? Столько пустых мест? — спросил он верного Ахата. — Не знаю, — ответил Ахат, качая головой и упорно не глядя по сторонам. Мельмот немного подождал, затем еще раз обвел собравшихся глазами и задал вопрос иначе. «Не было ли ошибки в числе приглашенных? Еще много бы поместилось?» «Не знаю», — повторил лорд Альфред, жалея, что вообще свел знакомство с Мельмотом. «Что за чушь вы городите?» — прошипел Мельмот. «Вы с самого начала этим занимались и должны знать. Когда я хотел пригласить брегорта вы клялись, что его некуда втиснуть». «Ничего не могу сказать», — ответил лорд Альфред, глядя в тарелку. «Дьявол, меня дери, если я не выясню!» — сказал Мельмот. «Это либо чудовищная оплошность, либо чьи-то происки. Где, сэр Грегори Грайб? Я что-то его не вижу?» «Не пришел, полагаю». «А где лорд-мэр?» Мельмот, несмотря на присутствие августейших особ, повернулся лицом к выходу. — Я знаю все их места. — Знаю, где они должны сидеть. — Вы видели лорд-мэра? — Нет, не видел. — Но он должен был прийти. Что это значит, Альфред? — Ничего не знаю, — лорд Альфред помотал головой, но по-прежнему даже на миг не огляделся по сторонам. «И где Киллигрю?» «И сэр Дэвид Босс!» Мистер Киллигрю и сэр Дэвид были известные джентльмены, которых прочили на важные посты в консервативной партии. «Очень многих нет», продолжал Мельмот, «половина не пришла». «Что случилось, Альфред?» «Я должен знать». «Говорю вам, я ничего не знаю». Лорд Альфред Отвечал не только угрюмым тоном, но и с тяжелым сердцем. Он остро ощущал провал и чувствовал, что провал этот живо коснется его самого. Сейчас ему хотелось стать как можно незаметнее, и ему казалось, что мельмот настойчивостью своих вопросов привлекает к нему внимание. «Если вы будете скандалить, я уйду». — сказал он. Мельмот глянул ему в глаза. — Просто сидите тихо, и пусть все идет своим чередом, — продолжал лорд Альфред. — Скоро все узнаете сами. Слова эти Мельмота отнюдь не успокоили. Несколько минут он и впрямь сидел тихо, затем встал и пошел за спинами гостей. Поскольку император говорил только по маньчжурски, а императорский толмач переводил только с маньчжурского на китайский, с которого переводил другой человек, его императорское величество не мог вести оживленную беседу. А поскольку его соседи по обе стороны приходились друг другу родными и двоюродными братьями и сестрами, либо мужьями и женами, Так что, надо полагать, часто виделись в более свободной обстановке, им почти нечего было сказать друг другу. Как у большинства из нас, у них были свои обязанности, и как большинство из нас, они, вероятно, находили эти обязанности докучными. Братья, сестры и кузены к такому привыкли, но император ужасающий, величавый, безмолвный и неподвижный «Должно быть, если восточный император хоть чем-то схож с западным человеком, очень скучал, он просидел более двух часов ужасающе величавом безмолвии и неподвижности, ел мало, поскольку привык есть иначе, мало пил, поскольку привык пить иначе, но без сомнения гадал в своей ужасающе величавой душе, как же сильно изменился мир». Если внешние обстоятельства вынуждают китайского императора сидеть и слушать звон, вилок и ножей, и это, должно быть, говорил он себе, называют западной монархией, случись какому-нибудь нашему принцу, ради блага страны, оказаться среди туземцев, которые тыкали бы его в ребра и хлопали по спине, он и то не нашел бы мир настолько изменившимся. «Где, сэр Грегори?» — хриплым шепотом спросил Мельмот, наклоняясь над знакомцем из Сити. «Это был старый Тодд, старший партнер фирмы Тодд, Брегорд и Гольд Шейнер. Человек очень состоятельный. Сити его уважали». «Он не здесь?» — спросил тот, который прекрасно знал, кто из Сити пришел, а кто остался дома. «Нет, и лорд-мэр не пришел». И постол Туэйт, и Бантер. Что это значит? Тот, прежде чем ответить, глянул сперва на одного соседа, потом на другого. Я здесь. Вот все, что я могу сказать, мистер Мельмот. И у вас превосходный обед. Те, кто не пришел, лишили себя превосходного обеда. Мельмот не мог прогнать, охватившее его беспокойство. Было ясно, что и старик, и лорд Альфред что-то знают, но не хотят говорить. Однако это может быть что-то чрезвычайно для него существенное. Очень странно, что джентльмены обещают прийти, а потом не приходят. Были сотни желающих, из которых я мог бы выбирать, если бы знал, что будут места... — На мой взгляд, это очень странно. — Странно, — согласился мистер Тот и занялся едой. Последнее время Мельмот много общался с Бошемом-Боклерком по поводу выборов. Идя за спинами гостей, он нашел почтенного соратника между двумя свободными стульями. В этой части зала свободных стульев было много, поскольку консервативных джентльменов решили посадить вместе. Мельмот сел подле мистера Боклерка с мыслью что-нибудь у него вытянуть. Осторожность требовала молчать, чтобы не заставило приглашенных отменить визит. Очевидно, сейчас ничего было не исправить. Однако в нынешнем смятении Мельмот никак не мог выбрать тактику то он решал положиться на свой опломб и объявить, что его не запугаешь, то ему от страху хотелось умолять о помощи кого угодно. Мистеру Боклерку финансист очень не нравился. Из всех знакомых ему громогласных вульгарных нуворишей этот был самым громогласным, самым вульгарным и самым наглым. Однако он взялся за выборы и считал, что должен быть с мельмотом до конца. К тому же и положение гостя обязывало его к учтивости. Жена сидела рядом с ним, и он сразу представил ее мистеру Мельмоту. «Какие люди у вас собрались, мистер Мельмот?» — сказала дама, глядя на монарший стол. «О, да, мэм. Его Величество Император любезно сообщил, что очень признателен!» «Даже если бы Император и впрямь такое сказал...» Никто, глядя на него, не поверил бы этим словам. Скажите мне, мистер Боклерк, почему не пришли другие джентльмены? Продолжал Мельмот. Это выглядит странным. А, -а, -а вы про Киллигрю? Да. Про мистера Киллигрю, сэра Дэвида Босса и всех остальных. Я особо настаивал, чтобы они пришли. Сказал, что обеда не будет, если они не получат приглашение. Прием хотели сделать правительственным, но я сказал «нет». Я потребовал, чтобы пригласили вождей нашей партии, а теперь их не вижу. Я знаю, что им отправили билеты, и, клянусь Богом, все письменно ответили, что придут. «Полагаю, некоторые приглашены в другие дома», — сказал мистер Боклерк. «Другие дома?» «Слыханное ли дело принять приглашение в один дом и пойти в другой?» «Если так, отчего они не прислали записки с извинениями?» «Нет, мистер Боклерк, так не бывает». «Я, во всяком случае, здесь», — сказал мистер Боклерк, в точности, как недавно тот. «О, да? Вы здесь?» «Но что происходит, мистер Боклерк?» «Что-то случилось?» «И вы наверняка знаете, в чем дело!» Тут мистер Боклерк понял, что Мельмот еще не знает о вскрывшихся злоупотреблениях. «Это как-то связано с завтрашними выборами?» — настаивал Мельмот. «Трудно сказать, что движет людьми!» — ответил мистер Боклерк. «Если вы что-нибудь знаете...» — Думаю, вы должны со мной поделиться. — Я знаю одно — завтра выборы. Нам с вами ничего больше делать не надо, только ждать результатов. — Что ж, полагаю, все в порядке, — сказал Мельмот, вставая и возвращаясь на свое место. И все же он знал, что это не так. Не приди лишь, товарищи по партии. Объяснение могло бы заключаться в каком-нибудь политическом вопросе, близко его не затрагивающем. Однако не пришли лорд-мэр и сэр Грегори Грайб. Вот это и впрямь удар. Весь следующий час император торжественно сидел за столом, затем по данному кем-то сигналу удалился. «Да, мы уже полчаса как покинули зал. По программе августейшие гости должны были вернуться в отдельное помещение, где им подадут кофе. Предполагалось, что они поднимутся по лестнице на глазах у собравшейся к этому времени толпы и останутся наверху столько, чтобы гости могли потом хвастаться вечером, проведенным в обществе императора, принца и принцесс. Пока все шло как по маслу». В половине десятого императора провели по лестнице, и он полчаса с ужасающим бесстрастием восседал в приготовленном для него кресле. А, -а, а, если бы можно было узнать, что творилось в это время у него в голове. Когда гостей увели наверх, Мельмот вернулся в банкетный зал, прошел по коридору и, наконец, разыскал Майлза Грендола. Майлз, сказал он, «Объясните, что за чехарда?» «Какая чехарда?» — спросил Майлз. «Что-то не так. И вы про это знаете. Почему люди не пришли?» Майлз стоял с виноватым лицом, даже не пытаясь отрицать свою осведомленность. «Выкладывайте же!» Майлз, глядя в пол, пробормотал что-то невразумительное. «Это из-за выборов?» «Нет», — ответил Майлз. «Так из-за чего?» «Сити сегодня что-то разнюхали насчет пикеринга». «Вот как? И что насчет пикеринга? Говорите же! Мне совершенно безразлично, что про меня врут!» «Говорят, что-то подделано. Документы на владение, если не ошибаюсь». «Документы на владение? Я их подделал. Что ж, отличное начало». «И лорд-мэр не пришел от того, что услышал такую сплетню!» «Ладно, Майлз, я все понял!» И великий делец с двух заглавных букв поднялся в свою гостиную.